Глава 129. О Святой Деве Марине. О девах-мученицах и о тех, кто жил набожно и отличался святостью, можно говорить много, но хочу тебе подробно рассказать о двух святых, чьи жития особенно прекрасны и доказывают постоянство женщины. У одного человека была маленькая дочь, звали ее Мариной. Он отдал ее на попечение родственнику, ушел в монастырь и вел святую жизнь. Однако по воле природы его очень тянуло к дочери, что тяготило его и печалило. Он стал очень задумчив, и аббат спросил его о причине его огорчения. Он сказал, что его мысли занимает дитя, которое он оставил в миру и не может забыть. Аббат сказал ему отправиться за ним и привести в монастырь вместе с собой. Он вернулся с дочерью, переодетой маленьким монахом. Она очень умело притворялась, выполняла все правила и вела очень строгую жизнь. Когда ей исполнилось 18 лет, отец, который ее так благочестиво наставлял, отошел к Господу. Она же осталась жить в его келье и жила так праведно, что аббат и братья почитали ее святые беседы и считали ее мужчиной. Аббатство располагалось в трех милях от города, где был рынок. И время от времени монахам приходилось ходить на рынок, чтобы покупать необходимые вещи. Зимой, когда рано темнело, а в городе было много дел, монахи оставались там на ночлег. Марина, которую называли братом Марином, иногда, в свою очередь, оставалась в городе ночевать на постоялом дворе, где они обычно останавливались. Случилось так, что дочь хозяина этого постоялого двора забеременела. Поскольку родители принуждали ее сказать, кто отец ребенка, Она указала на брата Марина. Родители пожаловались настоятелю, который очень опечалился и приказал привести его. Святая Дева предпочла взять на себя вину, чем показать, что она женщина, чтобы оправдаться. Она заплакала, опустилась на колени со словами «Отче, грешен, каюсь, молитесь за меня». Тогда Аббат в гневе приказал избить ее, выгнал из монастыря и запретил возвращаться. В знак покаяния она легла на землю у входа и не просила у братьев ничего, кроме куска хлеба. Дочь трактирщика тем временем родила сына, которого ее мать принесла Марину и оставила вместе с ним перед входом в монастырь. Девушка приняла его и кусочками хлеба, которые ей давали входящие, выкормила его как своего собственного. Через некоторое время братья, движимые жалостью, просили и умоляли Аббата проявить милосердие по отношению к Марину, ведь уже прошло пять лет покаяния. Аббат с трудом согласился, и когда тот вошел в монастырь, Аббат приказал ему делать все грязные и тяжелые работы, носить воду для нужд и всем прислуживать. Святая Дева все это исполняла смиренно и с большой охотой. Спустя некоторое время она умерла, Когда братья сообщили об этом настоятелю, он сказал, «Грех его не заслуживает прощения. Однако совершите омовение и похороните его вдали от монастыря». Когда они раздели его и увидели, что перед ними женщина, они начали бить себя в грудь и кричать, как безумные, в смущении от зла, которое они причинили такому святому и невинному человеку. Пораженные таким преображением, Они сообщили о нем настоятелю. Он тотчас же прибежал и пал ниц перед телом святой, бил себя в грудь, молил о пощаде и прощении. Он приказал похоронить ее в капелле одного из монастырских храмов. На погребение собрались все монахи. Один из них, кривой на один глаз, склонился над телом, благочестиво приложился к нему и тотчас же обрел зрение. В тот же самый день мать ребенка, выращенного Мариной, потеряла разум и стала громко каяться в своем грехе. Ее привели к телу святой, и она исцелилась. Многие чудеса творились и продолжают твориться в этом месте и поныне.